гипоксированные элементы. Итак, я вошёл в помещение, рухнул на стул, со свистом вдохнул в себя какой-то жидкий, разбавленный воздух и бессмысленно уставился на приветливо кивнувшего мне человека. В блокноте у меня записано: сравнить с газированной водой в которую негодяй продавец влил четверть порции сиропа. Где я его видел? Мысль в свинцовой голове шевелилась с проворством карпа, застрявшего в груди ила. Ты что знаком с этим гипоксированным элементом? спросил кто-то у кивнувшего. Так на востоке называют новичков, страдающих от недостатка оксигениума или по-нашему кислорода. Дрифovali вместе на СПА-15. Ба, Володя Агафонов, файролог. Я бросился к нему в объятия, мысленно, потому что не было в мире силы, которая заставила бы меня подняться со стула. Володя нагнулся и помог мне себя обнять. Вот эта встреча. В конце апреля 1967 года я провожала Гафонова, улетающего с одной макушки, а 2 1/2 года спустя встречаю его на другой. Ничего себе карусель. Володя всегда был мне симпатичен, и поэтому встречу с ним я воспринял как залог удачи. Неизменно доброжелательный, с на редкость ровным характером, он мог бы служить моделью для скульптора, вояющего аллегорическую фигуру, олицетворённое спокойствие и присутствие духа. Володя рассказал, что половина старого состава только что улетела в мирный, а оставшиеся 8 человек будут сдавать дела новой смене и ухаживать за гипоксированными элементами. Ни в коем случае не поднимайте тяжести и не делайте резких движений, предупредил он. Через несколько дней привыкнете. Спасибо, поблагодарил я несмазанным голосом. Хотя, честно говоря, мне меньше всего на свете хочется сейчас толкать штангу и пускаться в присядку. Как впрочем и Коля Фищеву, который ползёт к вам с распростёртыми объятиями. "Я стал твоим штатным сменщиком", заметил Коля, раздвигая в улыбке чернильно-синие губы. "На ИСП тебя менял, на Востоке меняю. Когда ж ты сменишь свою рубашку?" засмеялся Агафонов, глядя на знаменитую Колину ковбойку, совершенно выцветшую и слопнувшую рукавами, фищь, в чрезвычайной ею дорожил и берёг как талисман. А когда его донимали просьбами, Скажи, где шёл, дай понаситить, отшучивался. Моя рубашка, как волосы Самсона. Напившись крепкого чая с гущёнкой и подняв свой жизненный тонус, мы прошлись по дому. В центре располагалась кают-компания, меблированная, скажем, прямо без особого шика. Большой обеденный стол, откидная из камня и ширенга стульев. Два ряда книжных полок и доска объявлений. Вокруг кают-компании в крохотных каморках разместились научные лаборатории, радиостанция, медпункт, а ниже одновременно жилые комнаты с двухэтажными нарами. Оборудованные электроплитой камбус размером с кухеньку малогабаритной квартиры, такой же площади баня и холл с двумя умывальниками, он же курилка и комната отдыха. Сбоку прилепились лаборатория магнитолога, дизельная электростанция и холодный склад. Таких скромных жилищных условий я не видел, пожалуй, ни на одной полярной станции. «С трудом представляю, где мы здесь будем принимать ансамбль Игоря Моисеева», — высказался Фищев. «Придется, видимо, отменить гастроли». В последующие недели я не раз слышал, как ребята подшучивали над своими комфортабельными люксами, отличающимися от купе-вагонов тем, что жить в них нужно было не день и не два, а целый год» посмеивались над кают-компанией, в проходе которой трудно было разойтись двоим, над холом, в котором могли одновременно находиться 5-6 человек. Но шутка хоть их была гордость за свою миниатюрную крепость, сбитую станцию с её рациональнейшей теснотой, станцию построенную с таким расчётом, чтобы не пропало ни одна калория тепла. Кажется, Амундсен говорил, что единственное, к чему нельзя привыкнуть это холод. А на востоке холод космический. И чтобы не пустить его в дом, нужно поддерживать самое дорогостоящее в мире тепло. Каждый килограмм груза, доставленный на восток, обходится в 10 рублей. Одевайтесь, товарищи экскурсанты, предложил Агафонов. Продолжим осмотр на свежем воздухе. Стояло знойное восточное лето, минус тридцать пять градусов в тени. Под солнцем, катившимся по безоблачному небу, сверкал непорочный белый снег. От этой нескончаемой белизны слезились глаза, даже солнцезащитные очки не спасали от обилия света. Белый снег и темные пятна жилья – Можно было запросто обойтись без цветной фотоплёнки. Разве что на людях оранжевые кешки, чтобы легче различать на белом фоне, здесь искать пропавшего товарища. Поразителен на востоке воздух. В него словно воткнуны солнечные лучи. Таким бы воздухом дышать и дышать, впитывая в себя его целительную свежесть. Но это сплошной обман. Воздух абсолютно сух, он дерет носоглотку, как наждак. Мехами работают легкие, наполняясь чем-то бесплотным. Досыто надышаться здесь так же невозможно, как насытиться манной небесной. Я прошел десять шагов и задохнулся, словно бегун на десятом километре. С той лишь разницей, что бегун может делать глубокие вдохи открытым ртом, Естественные действия совершенно противопоказаны на востоке. На нас надеты шерстяные подшлемники, намордники, как их изящно называют. Они закрывают большую часть лица, оставляя открытыми глаза. При выдохе тёплый воздух охлаждается и содержащаяся в нём влага конденсируется, от чего по минутно потеют очки, а на бровях и ресницах образуются сосульки. Нужно снимать рукавицы и протирать стёкла. Сосульки растают самостоятельно, когда мы вернёмся домой. Отдыхая через каждые 10-20 шагов, мы начали обход станции. Её центром была кают-компания и пристроенные к ней помещения, все из щитовых домиков. Со времени основания Востока Главный корпус не раз расширялся путём присоединения к нему очередного домика. Антарктический модерн определил Коля Фищев. Характеризуется отсутствием колонн, портиков, балконов и шпиля. Впрочем, в роли шпиля успешно выступает антенна. В связи с нехваткой декоративного мрамора, фасад здания облицован редкими сортами дерева. Крышками ящиков из-под макарон. Рядом, подхватил Агафонов, возвышается величественное здание аэрологического павильона, сооруженное из досок. Здесь Сергеев и Фищев будут добывать водород для запуска зондов. Великолепная физзарядка, особенно при температуре минус 85 градусов. Когда зонд улетит, Боря Сергеев поднимется по ступенькам в это помещение к своему локатору, чтобы принимать с неба приветственные радиограммы. И еще два домика на востоке. В одном из них хозяйство ионосферистов. Здесь будет работать Василий Сидоров II. Другой домик построен американцами для своих ученых уже не раз зимовавших на станции в порядке научного обмена. Как раз в эти минуты молодой американский физик Майкл Мейш передаёт эстафету своему столь же молодому коллеге из Ленинграда Валерию Улььеву. Майкл первый восточник, который обратил на себя наше внимание. Когда мы выползали из самолёта, к полосе бежал высокий парень в кешке, тревожно выкрикивая, «Где есть Ульев? Ульев! Дайте мне Ульев!» Валерий, которого шатало как на палубе во время шторма, прохлепел, «Я здесь!» И Майкл, издав ликующий вопль, чуть ли не на себе потащил сменщика в домик. Как рассказывал Агафонов, Майкл — веселый и забавный парень, Он чрезвычайно доволен тем, что ему посчастливилось провести год на востоке. Только три человека в Америке мёрзли так, как я, радовался он. У своего домика американцы установили две сорокаметровые ажурные стальные антенны, одно из главных украшений станции. Они находятся в нескольких десятках метров от полосы и в ясную погоду летчики ими любуются, а в плохую проклинают, того и гляди, зацепишь крылом. Таковы все строения на поверхности Востока. Почему на поверхности? Потому что глубоко под толщей снега вырыт магнитный павильон, одно из главных научных сооружений станции. В свое время мы там побываем. Да, на поверхности... Есть еще свалка, старые сани, пустые бочки из-под горючего, ящики и прочее. Вот и все, так выглядела легендарная станция «Восток». Одинокий и не блещущий красотой хутор, заброшенный в глубины центральной Антарктиды.